Глава 16. Январь. Сардины. «И контрольный. На автомате», — подсказывал Иванов. Тимофеев скинул Вальтер. «Раз, два, три». Третья пуля догнала, расколола донышко уже разлетевшейся бутылки. Стреляли в подвале длинного дома. Наверху была мастерская со здоровенными швейными машинками, вся заваленная штуками, ткани, размотанными и затоптанными, будто целый полк здесь к портянкам примерялся. Двери в мастерскую сержант Лавренко заколотил, а подвал вроде стрельбище использовали. Иванов тоже стрелял, чаще не из своего штатного ТТ, а тоже из трофейного Вальтера. Навык у него чувствовался огромный, вот уж действительно на автомате. Патронов хватало. Набивая магазины, разговаривали о текущем моменте, а иной раз и на отвлеченные темы. В последнее время Иванов стал поразговорчивее. И даже вполне понятно, что повлияло. Тот ночной захват в больнице. «Первую пару пуль еще быстрее выпускай», – посоветовал старший лейтенант. «Теперь давай смену магазина». Скорость перезарядки Тимофею пока не очень давалась. К мгновенности, демонстрируемой Ивановым, приблизиться оказалось очень непросто. Подвалы, коридоры, квартиры – совсем иное дело. Стрельба тесная, думать некогда» пояснял старший лейтенант. «Это у вас на плацдарме простор имелся, а здесь вздохнуть не успеешь. Мгновенный урбанизм». Тимофей защелкнул последний патрон. «У Иванова опять много быстрее получилось. Но ничего, дело навыка. Вот пробовал Старлей автоматный диск снарядить, там малость забуксовал. Стражками ППС у него, правда, опять вдвое быстрее получилось». «Про городской бой я понимаю», сказал Тимофей. «Просто не было возможности опыт получить. В Белграде я почти в первый день и поломался». «Тоже повод для грусти. Много еще городов. Буда, Вена, Берлин и Прага. Далее везде». «Ставим мишени», — призвал Иванов. Бутылки уже почти все побили. Тимофей расставил крупные шпульки с нитками. Безхозяйственно, конечно, но что поделать?» «А что вот, допустим, Прага? Там ведь легче должно пойти», — предположил Тимофей, — возвращаясь к Стрелковому рубежу. «Определенно, не Ржев и не Сталинград», — согласился Иванов. «Товарищ старший лейтенант, а если не секрет, вы сами-то откуда родом?» «Не секрет, из Сталина». Так назывался город Донецк в 1929-1961 годах. Прозвучало лаконично и вполне понятно, что Иванов эту тему не особо хочет обсуждать. Выпустили по магазину, поочередно вбивая пули в шпульку, не давая коварно затаиться в потемках под стеной. Мишень разлохматилась, и Тимофею опять стало жалко хорошую вещь. «На рынке в чем ручи за такую большую катушку много бы чего отдали? Нет, нужно для стрельб что-то подходящее подобрать». Иванов извлек пустой магазин и неожиданно вернулся к разговору. «Почти земляки мы, Тима, а вот не совсем. В том-то и дело». «Плохо там, значит», — пробормотал Тимофей. «Не то слово», — однозначно подтвердил старший лейтенант. Иванов был оттуда и теперь не особо свое происхождение скрывал. Понятно, в детали не вдавался. Секретность есть секретность. В неудобное положение сослуживцев ставить зачем. Но подтверждалось то, что Тимофей и так уже знал со слов Торчка пересказа писем угодившей во мир Марины Шведовой Да и разговоры с Земляковым, то нехорошее, косвенно подтверждали. Не просто там, в соседнем будущем. И большой войны нет, а все равно нехорошо. Да, не очень-то прямые дороги у будущего. Собственно, а могло ли быть иначе? Вот вопрос. Эй, пистолетная батарея, чего примолкли? В подвал спускался Земляков. Дайте Писарчуку утомленную руку размять. Сейчас бутылок принесу, по ним нагляднее, двинул к двери Тимофей. «Вот еще! Меня учили без денщиков обходиться», – заворчал штабной переводчик и вынул из кармана полдюжины гильз от ракетницы. Без очков зоркость старшего лейтенанта окончательно возродилась. Высадил магазин, только гильзы мишени со звяканьем разлетались. Понятно, похуже, чем у Иванова получилось, но наравне с сержантами. «Помнят еще руки», – с законной гордостью отметил земляков. А что, товарищи, вы тут часом заговор не устраиваете? Калитесь, если без протокола и с уходом в десятиминутный отдых, без чинов и званий. Полагаю, ты, Тима, товарища старшего лейтенанта уже просчитал и раскрыл? Чего меня раскрывать? Я не шпион, от своих не скрываюсь, хмуро сказал Иванов. Мы больше о тактическом говорим. Вот стрельба, опять же, дипломатично пояснил Тимофей. Это понятно. «Первым делом бомбы-пистолеты, ну а лирика... лирика потом», — кивнул земляков. «Но какие-то вопросы должны возникнуть, безотложные. Так что давайте сообща обсудим, пока чего срочного не приключилось. Сегодня-завтра начнем в город перебазироваться, поближе к объектам. Там уже некогда философствовать будет». «Что наболело, Тима? Есть такое?» «Да в общем нет. Если про происхождение, то если вдуматься, какая разница...» Тимофей неспешно снаряжал магазин и старался подбирать слова. «Сначала, конечно, непривычно, умом трудно охватить, фантазия нервничать заставляет. А если, по сути, разве место происхождения что-то меняет? У нас вот родственники в Якутске, мама с ними два раза в год переписывалась, до открытки к праздникам отправляла. Я их вообще ни разу не видел. Но все равно же родственники, встретимся, быстро привыкнем». «Да, так оно и есть», — согласился земляков. Сначала думается вопиющий парадокс и несопоставимая разница взглядов. А когда дело доходит, так уже и не до отвлеченных парадоксов. Но непонимание по отдельным вопросам все равно может возникать. «Наверное, но у меня непонимание не по отдельным вопросам, а стратегическое». Тимофей неопределенно указал магазинам в сторону подвального окна. «Но это, наверное, секретный вопрос». «Нас учили, что секретных вопросов не бывает». Бывают глупые, пробурчал земляков. Но ты-то вряд ли глупость будешь спрашивать. А вот секретные ответы вполне бывают. Тут отрицать не будем. Чего гнетет-то? Если вы знаете, что будет в будущем, значит, можно и масштабную операцию провести. К примеру, ударить в слабое место фрицев, и город в два дня взять, или вообще Гитлера подстеречь и разбомбить, или взорвать. Ведь известно, где и когда он бывает. Земляков вздохнул. Все можно, теоретически, а на практике не получается, поскольку едва мы сделаем что-то серьезное, как бронепоезд истории перескакивает на иной путь, уводящий в такие дебри, что и представить невозможно. Вероятности множатся, варианты расходятся в плоскостях и измерениях, и мы оказываемся абсолютно бессильны. — Слишком общо, говоришь, Женя, — вмешался Иванов. — Правильно, но слишком математично. — Ты, Тимка, представь. Передок, траншеи, ты комбат, есть данные разведки, наблюдатели. И пленный говорит, что на ужин к их говнюку-майору приедет штабной генерал, командир дивизии, а то и корпуса. Батальон у тебя потрепанный, резервов немного, но что-то наскрести можно. Будешь атаковать?» Сержант Лавренко поразмыслил на тактической задаче и ответил. «Вряд ли. Генерала наш батальон, может, и возьмет, но фрицы мигом опомнятся и контратакуют. «Могут я прокинуть оборону. Нет, без подготовки нельзя. Я бы с комполка связался. Он с комдивом. Может, танки подбросят?» «Прямо сейчас танки», – заворчал земляков. «Мы вторую неделю обещанный бронетранспортер получить не можем. Все бронемашины заняты. Все предели. В лучшем случае по твоей наводке артнолет произведут. А если очень повезет, штурмовики отработают. Скорее всего, тот немецкий генерал испугом отделается». «Да, может и так», — признал Тимофей. «Но снайперов я бы точно выдвинул. Артиллеристов предупредил. Попробовали бы?» «Именно. Снайперы и корректировка — это все, что мы можем», — сплюнул Иванов. «А здесь сила нужна. Дивизии и армии. Но взять неоткуда». «Это если там генерал. А если Гитлер? Мы бы все рванули. Пусть бы и полег батальон, но фюрера кончили», — тихо пробормотал Тимофей. Офицеры помолчали. Потом Земляков сказал, «Да мы бы тоже. Что, мы в атаку не ходили, что ли? Но Гитлер не очень-то большой охотник по передовым ездить. Значит, только диверсия в тылу, в глубоком политическом тылу. А политика такое топкое дело, там только ступи. Ты вот знаешь, что на Гитлера сами немцы покушение устраивали? Неудачное, но последствия в случае успеха наши специалисты просчитать пытались. Ладно, мертв фюрер». Но нацизм — это такая туша, что даже без главного чирья вполне способен существовать. А ведь за ним и иные туши маячат. Выкинут быстренько дохлого фюрера и живо сговорятся против нас всей стаей. Свастику уберут, новую морду ляп на портрет Рейха, и война с фашизмом закончена. Но закончена ли война вообще? Вот в чем ключевой вопрос. Тут Иванов соврать не даст. «Верно», — глухо сказал Иванов. «Опять?» Прямо у нас дома. Прямо в Сталина? Не поверил Тимофей. Добыть «Да не может. Откуда там-то? Офицеры молчали. Да, как-то не думалось, что такое может быть, упавшим голосом признался Тимофей. Это ж какое оно живучее. Справимся. Там приостановили, здесь вот работаем. Земляков поправил ремень с кобурой. Но что скрывать, дело сложное. Одним выстрелом, одной атакой пусть и самой победной, проблему не решить». «Понял. Эх, я думал, еще лет пять, ну, десять», прошептал сержант Лавренко. «Нет, и не сокрушайся. Через десять лет куда лучше будет», заверил Иванов. «И победим, и отстроимся, но и поздние обострения болезни непременно будут». «Увы, но мы предупреждены», земляков хлопнул сержанта по плечу. «Жизнь, Тима, довольно противоречивый процесс». И ты это знаешь. Ладно, тренируйте плавный спуск, а я в корпус. Нужно же и нам вперед двигаться, пусть и через глубокие армейские тылы. Кстати, противогазы у вас не скучают?» Тимофей без восторга посмотрел на сумки с противогазами. На фронте этот защитный предмет снаряжения товарищу Лавренко попадался нечасто, разве что пустую удобную сумку, бывало, использовал. Но вот пришло время. Вообще стрельба в условиях плохой видимости и с резиной на морде – то еще удовольствие. Но надо так надо. 5 января под угрозой окружения немцы оставили район Сороксар. В районе Кёбанья растрепанные боевые группы венгров отошли раньше, чем их успели сменить немцы, что содействовало успеху наших войск. Погода оставалась сложной. Днем наши Бостоны и Илы отработали по целям, а ночью Люфтваффе перебросить грузы осажденной группировки не смогло. За сутки советские войска заняли 250 кварталов. К западу от города продолжаются тяжелые бои. Немецкая группировка, массированно используя танки ИСАУ, пытается прорвать фронт в направлениях от Дуна Дуна-Пентале, Таварош, Банхида и пробиться к осажденному Будапешту. Переезжали вдумчиво. Потратили с Ивановым два дня на выбор места расквартирования. С учетом безопасности, близости интересующего опергруппы района, удобства подъезда машин и отсутствия постоянных обстрелов, все было непросто. Выбрали здоровенный угловой дом. Глубокий двор-колодец должен был прикрыть от дальнобойных снарядов. Одно крыло здания порядком пострадало. Оттуда выкуривали обороняющихся фрицев и крепко раздолбили фасад. В другом корпусе уже разместился штаб батальона связи, такое соседство не помешает. Себе опергруппа наметила отдельный нежилой подъезд, где располагалась какая-то контора, банковская или юридическая, квартирьеры так и не поняли. Главное, не очень разграбленная, пустая и с относительно целыми окнами. Можно располагаться аж на четырех этажах, что опергруппе не очень нужно. Одного третьего хватит. Местные жители в доме имелись, но сидели по подвалам. Поскольку передовая ушла недалеко, отчетливо доносились пулеметные очереди и разрывы мин. «Это на Кёбанье, окруженные фрицы упираются», — сказал Иванов. «Ничего, к вечеру увянут». «Такой город? Откнись, пристроиться негде», — осуждающий покачал головой водитель Сергеев. «Но здесь двор подходящий. Вот сюда транспорт поставим, часовому все видно будет» а с той стороны связисты подопрут, от них просматривается. «Нам бы чего поменьше и на отшибе», — вздохнул Тимофей. «Но тут сплошь такая застройка, откровенно буржуйская, придется осваивать». Он написал на двери мелом «Занято» и литеру «К». Квартирьеры сели в додж и покатили за саперами. Проверка ничего опасного не обнаружила. Только у двери на чердах нашли два Фаус-патрона но те просто брошенные валялись, без сюрпризов. Тимофей с саперами остался готовить помещение, машина ушла за начальством. Успели заколотить двери на чердак, затопили печь. Сержант Лавренко сходил к соседям-связистам для представления и установления контакта. За углом торчала разбитая баррикада, окруженная надолбами, дома рядом выгорели. Набили салашистов там порядком, невзирая на холод, из-под камней уже попахивало. Мимо опрокинутого реактивного миномета шмыгали гражданские с ведрами и бедонами. С водой в городе было туго, набирали в затопленном коллекторе, а то и прямо в воронках. Пришли машины с офицерами и имуществом начали размещаться. Как обычно, выяснилось, что не все забрали. Тимофей взял «Опель Peugeot, покатил за забытым, заодно остатки угля загрузили. «И как оно там, Тима? Я глянул, ох, богато живут!» Сашка принимал в кузове пачкающиеся мешки. «У нас конторское помещение, без излишеств. Часы на камине есть, бронзовые, с оленями, тикают вроде. Вот и вся роскошь. Да укладывай плотнее, и высыплется же», — поторапливал Тимофей. Разместились. Начали вживаться. Офицеры и переводчик сидели над картой в штаб-конторе. Тимофей разбирался на кухне в квартире на другой стороне лестничной клетки. Плита была все же замысловатая. Пришел старший лейтенант Иванов, принялся приглядываться к кастрюлям. «Чего там? Забуксовали с планами?» – догадался Тимофей. «На месте смотреть придется. По карте район вполне понятен, а как и куда входить, никаких догадок», – пояснил Иванов. «И все уже жрать хотят. Ставь, Тима, ставь». Надымили, но начало вариться. Иванов в кастрюлях разбирался куда лучше, опыт городских готовок имел широкий. Тут и правда глупо одним котелком обходиться. «Крутой офис», — сказал Иванов, красиво нарезая финкой луковицу. «Егор Дмитриевич говорит, здесь нотариус по наследственным делам обитал. Неслабо жил. Ты спальню на третьем этаже видел?» «Видел. Мы под кроватью на взрывоопасность проверяли. Но такое ложе снизу и фугасом не пробьешь». Иванов ухмыльнулся. «Мысли у тебя служебно-железные». Там, когда на кровать любовались, тогда же наш товарищ капитан лирическое о спящей королеве сказанул. Тут на улицах мадьярки пару раз мелькнули вполне аристократических достоинств. «Меня дома ждут, пусть и не очень аристократических фамилий, но мне лучше и не мечтается», – пробормотал Тимофей, поднимая тяжелую крышку и проверяя воду. «Наслышан. Меня красавицы не ждут, но подрываться на чем-то венерическом нет никакого желания. Что там? Закладываем? Обед вышел недурным. После приема пищи провели инструктаж рядового состава, напомнив об бдительности, происках Немзетура и вежливом отношении к честному мадьярскому населению. Немзетур – фашистская организация, созданная военным министерством в 1944 году для тылового содействия регулярным войскам. Во время боевых действий занималась шпионажем, диверсиями, грабежом мирного населения. Научный состав опергруппы уже вовсю занимался подготовкой операции. Иванов осматривал укрепрайон на случай всяких внезапностей, а Тимофей поехал заправлять машину и изыскивать керосин для запасов освещения. «А новый старлей вроде ничего, мужик?» – спросил Сашка. «Не орет. Спокойный, без истерик. Не пойму, он из поваров, что ли?» «Угу. Из ресторанных столичных. Я видел, как он одним толчком венгроавтоматчика уложил». «Правда, что ли?» «Не, я же вру всегда. Ты под керосин обе бутыли взял?» Спалось на новом месте, как всегда, без снов. Имелась мысль пойти и глянуть еще раз спокойно. «Да что там за кровать такая королевская?» Но не осилился сержант Лавренко, завалился прямо в кухне, развернув спальник на вытащенных из шкафа пустых мешках. Запасливая кухарка здесь работала, Пусть у нее мирная, нормальная жизнь будет хорошей и без всяких господ. 8 января наши войска зацепились за Неплеге и подошли к станции Ракешрендозо. Контратаки немецко-венгерских боевых групп в парке и со стороны Зугло были безуспешны. Окончательно очищен и подром. Неплеге. Самый крупный парк Будапешта. Зугло. Густонаселенный центральный район Пешта. Люфтваффе сделал 25 транспортных рейсов на город. За сутки советскими войсками взяты 160 кварталов. Западнее Будапешта противник продолжает напирать. После ожесточенных боев нашими войсками оставлен Эстергом. Ночью что-то гремело. Тимофей с просонок подумал, что фрицы дальнобойными кидаются. Но утром оказалось, что авианалет был. Утром приходил лейтенант от связистов, рассказал, что ночью бойцы видели искры и мигания на крыше дома. Возможно, сигнальщики работают. Нужно было проверить. Ходили с Ивановым и саперами на чердак и крышу. Следов полно, но гильз, тайных фонарей и рации не обнаружилось. «Может, и показалось», — пожал плечами старший лейтенант. «Бомбы все равно вдалеке легли». «Хорошо, что мы чердачную дверь над нами забили», — сказал Тимофей. «Оно спокойнее, но лазит же кто-то». «Следы смутные, снег подтаял, а наши сами в самой разной обуви. Вон какая выставка!» — кивнул Иванов на саперов. Действительно, бойцы были обуто разнообразно. Тут и сапоги кирзовые, и ботинки с обмотками, и просто гражданские штиблеты, позаимствованные ловким маленьким сапером Жорой вместо развалившихся сапог. «Да не поджимай копыта!» — махнул рукой Иванов. «Я не в упрек!» а с чисто следопытской точки зрения. Но бдительность нужно усилить. С крыши опергруппа полюбовалась на наши взлетающие штурмовики. Казалось, илы взмывают прямо с дворов домов. От предвинувшегося аэродрома до передовой были считанные километры. Ох, и рисково летуны работают. Днем съездили в штаб корпуса. Работать предстояло на стыке 30-го стрелкового и 18-го гвардейского стрелкового корпусов. Чьи войска первыми выйдут к объекту, пока было не совсем понятно, а подход опергруппы согласовывать желательно было заранее. Вроде все готово, считанные сутки остаются, но все равно томительно и нервно. Накануне всегда что-то непредсказуемое случается, предупредил земляков. И как в воду глядел. Едва дождь вкатил во двор, как выяснилось, что произошло ЧП. «Да как он пропасть мог?» — наседал старший лейтенант земляков. «Белый день во дворе. Наших бойцов кругом полно. Это ж часовой, а не девочка младшего школьного возраста». «Не знаю, товарищ старший лейтенант», — оправдывался Сашка. «Я с баллоном возился. Руки замерзли. Зашел, согрелся. Выхожу, нету его. Буквально минут двадцать прошло. Ну, может, полчаса. Шума не было никакого. Я бы услышал...» Часовым стоял ефрейтор-сапер. Особой симпатии к нагловатому бойцу Тимофей не испытывал, но, понятно, не ребенок, успел повоевать. Такого крепыша беззвучно спеленать и утащить языком вряд ли выйдет даже у самых дерзких фрицев. «Сам, что ли, гулять отправился?» – бушевал земляков. «Ну, дисциплинка!» «Не шуми, Женя», – попросил капитан Жор. «Искать нужно». Искали. Проверили соседние подъезды, хозяйственную пристройку, Переводчик Лобоцкой расспрашивал венгров-жильцов, нечасто рискующих высунуть нос из подвала. Никаких следов. Вернулся капитан Жор от связистов. Там, понятно, пропавшего ефрейтора тоже не видели. «Так, придется всерьез расследовать и сообщать в армейский отдел», — мрачно признал земляков. «Мог сбежать ваш боевой товарищ, а, бойцы?» Саперы мялись. Потом маленький Жора сказал. «Да куда ж он побежит? К немцам, что ли?» «Не, при случае пошуршать по квартирам он мог, чего уж там. А к фашистам? Нет, не верится. Да и Сидор его на месте». «Я глянул», — признался Тимофей. «Барахло на месте, бритва хорошая и полфляжки коньяка. Вряд ли бы оставил». «Понятно. Ищем по второму кругу. Мы с товарищем-старшим лейтенантом и водителями по улице пройдем. Ты, Тима, с бойцами по подвалам. Егор Дмитриевич содействие окажет». «Возможно, венгры наших офицеров опасаются, а с вами попроще поговорят». Земляков мельком, но многозначительно глянул на Тимофея. «Но поосторожнее». Намек ясен. «Не только в венграх дело». У подвальных ступеней Тимофей попросил. «Егор Дмитриевич, вы идите сзади, сразу на глаза не лезьте. Мы сами поговорим, пусть на пальцах, но граждане напрягаться не будут. А вы послушайте, может, ляпнуть что-то между делом». «Можно и так. Только я не очень прозрачный, Тима. Ничего они не скажут», – печально предупредил дед. «Эх, пропал парень. Ладно бы ночью, но день же на дворе. Беда». В подвалах следовало сначала придышаться. Жильцы теснились здесь уже третью неделю, а несколько дней, когда наверху шел бой, так вообще на белый свет не высовывались. Дух в подвале стоял соответствующий. Коптилки, сырые одеяла – и одежда, моча и прочее. Луч фонарика выхватывал из полутьмы грязные бледные лица. Смотрели, жмурились без всякой приязни, даже те, кто улыбаться пытались. Лучше бы и не пытались. Бархла натащили. Тимофей посветил на сидящего на высоком комоде пацанчика лет пяти. Тот сердито замахал чума за пятерней, заплакал. Тимофей вздохнул. «Вот что ты мелкий паникуешь? Черти пришли, а?» «Нет на мне рогов, нет!» Сержант Лавренко снял шапку, похлопал себя по макушке, показал пальцами рога и развел руками. Мнительного детенка демонстрация не особо убедила, хлюпал носом напряженно. Рядом возникла молодая мама в нарочито криво повязанном платке, с тревогой обхватила малыша за плечи. «Вот неужели тронем?» – огорчился Тимофей на всякий случай по-румынски, вынул из кармана Галету, Абдул, и вручил малому. «Эх, никакого доверия! Значит, не видели нашего бойца? Ферштейн? Пропал, говорю, солдат у нас!» Мамашка отрицательно покачала головой. Пацанчик, стискивая галету, повторил ее движение. Из углов, с тесно составленных кроватей, смотрели, тоже качали головами. «Что ж такое? Куда он делся?» печально бормотал Тимофей, двигаясь по проходу. «Не видели, а?» «Вот такой боец, убедительный! Пропал, а?» Сержант Лавренко надувал щеки, разворачивал плечи, демонстрируя, каким был потерявшийся боец, указывал в сторону двора. Польза от этого было мало. Но Тимофей особо и не надеялся, что скажут-подскажут. «Смотреть вокруг нужно, как правильно учат старшие товарищи. Смотреть и соображать. Самое партизанское исследовательское дело. Это да». Сколько здесь жильцов набилось? Человек 60, если считать с детьми. Чего остановился? Тимофей и сам бы не объяснил. Печка, наверное, привлекла внимание. Такая одна на весь подвал. Чугунная, летая, с завитушками. Тонкая ровная труба, выведена в заложенное кирпичом окно. Толково делали. Кровати стоят потеснее. Несколько человек под пальто и одеялами лежат. Делают вид, что спят. Рядом с печкой бодрствующие, солидного вида, немолодые, в испачканных, но хороших пальто. Под потолком лампа приличная. Буржуи, наверняка, лучшие квартиры в доме занимали. Вон на толстой тетке шуба откровенно барская. «Граждане, у нас солдат потерялся. Вот такой!» Смотрят вежливо, даже учтиво, страх прячут но напряжение вокруг печечки погуще тепла сгустилось, над кроватями аж висит. Тимофею захотелось перекинуть автомат под руку, но сдержался. Вынутый из кобуры пистолет, за борт тела грейки заткнут, достать легко. Да и кто тут дернется? На первый взгляд, даже и те спящие, не особо бодрого солдатского возраста. Такой он, круглолицый. Ефрейтор, одна полоска здесь. Видели, а? Господин снял шляпу. Показал благородную, в венчике седины, лысину и, указывая головным убором в сторону выхода, заговорил. «Ох, как размеренно и спокойно тон держит! Ну да, с дикарем же беседуют. Понятно, мы не выходим, наверху все еще обстреливают». «Эх, дедушка, я же не понимаю ничего», — печально сообщил Тимофей. «Что, не было здесь нашего бойца? Нет?» «Что-то не так». Понятно, ненавидят, но и еще. Может, это просто собственное сержантское предубеждение против этих шуб, печек с завитушками, вокруг которых избранные сидят. Классовое мировоззрение, оно всегда классовое. Вон дамочка лежит, с головой укрылась, на ногах башмаки 43-го растоптанного, а щиколотка сияет точеная, в чулке хорошем. Под койкой боты припрятаны, каблучок модный. «Егор Дмитриевич, идите сюда, Распросите народ по-мадьярски», – позвал Тимофей. «Бабуля, я присяду на минутку. Устал, спасу нет, ноги не держат». Тимофей пристроился между пожилой венгеркой и толстячком в щегольском полупальто, достал мятую пачку немецких папиросок. Курить вредно, кроме тех случаев, когда по службе полезно. Прикурил от раскаленной трубы, слушал, как переводчик расспрашивает подвальных жильцов можно бы и не переводить. Мы не выходим, только за водой. Русских солдат много, они одинаковые. Понятно. А живут здешние буржуи и в подвале по-буржуйски, вон как щедро печку топят. Дров под койками полно, в размер напилены. Что ж, пойдем, Егор Дмитриевич. Нет, так нет. Тимофей бросил окурок в печь, аккуратно прикрыл дверцу. Саперы, присевшие на пустующую койку, с готовностью встали. Да, не тот подвал, не для нашего бойца.